и бороться с лжеучениями иудеев. Послание отражает стадию становления иерархической церкви. Во главе общины стоял епископ, начальник, затем пресвитер, старейшина, и диакон, слуга. Епископ управлял делами общины, пресвитер занимался вопросами вероучения, диакон участвовал в богослужениях и благотворительных делах руководителей, начальников ранних христианских общин нельзя отождествлять с появившимися позднее епископами, священниками и диаконами. Во втором послании Павел призывает Тимофея укрепляться в вере и до конца быть преданным Господу. Послание к евреям Последним из новозаветных посланий, приписываемых Павлу, является письмо, обращенное к иудеям или евреям, как было указано в одном из старейших кодексов. Это послание оказалось последним в ряду посланий Павла из-за того, что еще во времена раннего христианства возникли сомнения относительно его авторства. Тогда уже было замечено, что это произведение по форме не похоже на письмо. В нем отсутствуют традиционные обращения и благословения апостола, указание имени автора. Послание по стилю и содержанию значительно отличается от прочих посланий Павла. Это дало основание Оригену 185-254 годы подвергнуть сомнению авторства апостола и предположить, что оно написано неизвестным учеником. Павла. Многие считают, что послание было написано Александрийцам Аполлоном, давшим имя целому направлению в христианстве. Первое послание Коринфянам, глава 1, стих 12. Если принять эту версию, то становится ясным, почему идеи, выраженные в послании, родственные идеям Филона иудейского философа из Александрии. Аполлон, вероятно, был учеником Иоанна Крестителя и был близок к кессеям. Вполне возможно, что послание обращалось к тем христианам иудейского происхождения, которые вышли из среды ессеев. Не установлено не только авторство, но и время, и адресат послания. Можно допустить, что оно написано в последнем десятилетии первого века. Соборные послания В канон, помимо посланий Павла, входит еще семь посланий, приписываемых апостолам Петру, Иакову, Иоанну и Иуде. Начиная с конца II века, эти послания называются кафолическими. Что следует понимать, под этим определением объяснить трудно. Некоторые полагают, что таким образом подчеркивается принадлежность посланий к канону, но, с другой стороны, до конца пятого века оспаривалась правомерность их канонизации другие считают что слово кафолические указывает на соборный всеобщий характер посланий ведь они в отличие от посланий павла обращены не к отдельным общинам или лицам а к широкому кругу христиан но и эта версия вызывает сомнение ибо третье послание иоанна адресовано частному лицу На первом месте среди кафолических посланий стоит послание Иакова. Об авторе, кроме имени, говорится, что он раб Бога и Господа Иисуса Христа. Имя Иаков было распространенным среди иудеев. В Ветхом Завете это имя встречается неоднократно. Но по традиции предполагается, что автором послания был Иаков-младший, названный евангелистами братом иисуса матфей глава 13, стих пятьдесят он был одним из апостолов иисуса затем стал главой иерусалимской общины послание написано на изысканном греческом языке по содержанию и форме произведения можно предположить что оно было создано в конце первого или в начале второго века образованным иудеем христианином пожелавшим высказать свои представления о нравственности в письменной форме Это послание было включено в канон лишь в начале V века. Лютер, как уже говорилось, называл послание Иакова соломенным посланием и не включил его в протестантскую Библию. Традиция приписывает послание Иуды брату апостола Якова. Однако очевидно, что автором является неизвестный христианин Иудей,